Глава седьмая. Когда, простившись со своим гувернером перед высокими дверьми благородного пансиона, Миша поднялся по лестнице, ведущей в классы, он увидел, что явился первым. Служители еще вытирали пыль со столов, открывали и закрывали форточки, торопливо заканчивая последние приготовления. Классные надзиратели поспешно проходили в учительскую, где их уже ждал инспектор и был подан чай. Миша уселся в углу актового зала, постепенно наполнявшегося учениками. Стрелка больших стенных часов приближалась к восьми. Восемь без пяти двери из коридора открылись. Инспектор Павлов вместе с директором Курбатовым и всем педагогическим советом вошли в зал. Оглядев внимательно стоявших перед ним учеников и поздравив всех с началом учебного года, Павлов произнес коротенькую речь. Он говорил о значении знаний, познания природы, о великой роли науки и искусства в истории человечества. Потом рассказал кратко для новичков историю университетского пансиона, назвав для примера имена тех его воспитанников, которыми пансион вправе гордиться. Двери всех классов открылись. Проходя вместе с другими воспитанниками по широкому коридору в четвертый класс, Миша с чувством невольной гордости посмотрел на висевшую на стене большую доску, где золотыми буквами было написано имя бабушкиного брата Дмитрия Столыпина, рядом с именами Василия Жуковского, Николая Тургенева, Владимира Адоевского и других знаменитых питомцев университетского пансиона. прозвенел по длинному коридору звонок. Учитель русского языка Дубинской поднялся на кафедру и несколько мгновений всматривался в лица учеников. У него было некрасивое, болезненно-бледное лицо и неуверенные торопливые движения. Но через несколько минут Миша уже забыл о внешности Дубинского. «Ну, кто из вас русские друзья мои, и кто знает русский язык? Ученики с удивлением посмотрели друг на друга, потом на Дубинского и разом подняли руки. «Так», — сказал Дубинской, — «великолепно. Следовательно, все вы можете свободно написать на своем родном языке сочинение на заданную мною тему». Половина класса не подняла рук. «Очень хорошо», — повторил Дубинской. «А по-французски?» Руки всех учеников быстро взметнулись кверху. Дубинской укоризненно покачал головой. «Вот и стыднос, сказал он негромко. «Где же это? В какой стране юношам лучше родного известен чужой язык? А о нашем-то русском языке еще Ломоносов говорил. В русском языке имеется живость французского и...» «Постойте-ка», — оборвал он себя. «А признайтесь, знает кто-нибудь из вас слова Ломоносова о нашем родном языке?» Класс безмолвствовал. Взгляд Дубинского с укором скользнул по всем лицам. Миша поднялся и слегка робея ответил. «В русском языке есть нежность итальянского, живость французского, великолепие испанского, крепость немецкого, богатство и сильное в изображениях краткость латинского и греческого». «Правильно», — сказал Дубинской. «А вы, мой юный друг, согласны с этим?» «Согласен». «Очень хорошо», — продолжал учитель. «Не сравнивая себя с нашим великим соотечественником, я не менее его чту свой язык. Недавно, о чем вы, конечно, еще не знаете, напечатана моя книга «Опыт о народном русском стихосложении». Может быть, кто-нибудь из вас случайно ее видел?» Миша оглянулся. Ни одна рука не поднялась в классе. «Я ее читал», — негромко сказал он. «Как фамилия?» — спросил Дубинской, всматриваясь внимательно в смуглое лицо с огромными темными глазами. Лермонтов Михаил